Велиоран находился в ярости, когда выходил из поместья, но в дороге эмоции немного улеглись, и мужчина почти успокоился. Он же сам хотел переждать один вечер. Всего один вечер. И не смог. Что, вот что он сделал не так? Весь вечер уделял внимание лишь своей даме, упорно втягивал ее в разговоры, знакоме с местным обществом, развлекал. поощрял легкую веселую атмосферу вокруг. И тут один разговор двух незнакомых женщин так вывел ее из себя. Вот силься после этого понять женскую логику. Гербовая повозка владыки домчала до дома, а именно там, Вэлл уверен, стоило сейчас искать советницу. Впрочем, советницу ли? После сегодняшнего с нее останется плюнуть на все, и демонстративно перестать являться во дворец. и тому, что слуги заверили правителя, будто хозяйка еще не вернулась, Велиаран не удивился. он просто отодвинул управляющего и прошел внутрь. сразу поднялся на второй этаж. Ирдаркур предсказуемо нашлась в своем кабинете. к сожалению, в отличие от владыки она быстро оставаться не умела, но ее настроение правитель уловил мгновенно. «На и правитель». «Поговорим?» — спросил Вэл, опускаясь в кресло для посетителей. «Нам не о чем разговаривать», — отрезала гияра даже не поднимая взгляда. При всем ее уважении к владыке, сейчас перед ней сидел мужчина, ничего общего с которым она иметь просто не могла. Кроме постели, конечно. Но гордость не позволяла довольствоваться ролью любовницы. Да еще, скорее всего, одной из. Без какой-либо перспективы на настоящие нормальные отношения «Может, предложишь чего-нибудь?» «Проявишь себя как радушная хозяйка?» Спросил Виллиаран. «Я, признаюсь, не самая хорошая хозяйка, да и радушием не отличаюсь». Женщина, наконец, подняла на него тяжелый взгляд. Но на владыку это впечатление не произвело. Гияра. «Объясни, что я сделала не так? Почему ты так завелась?» Магесса, по крупицам собиравшая самообладание, завелась с новой силой. «Что было сделано так?» «Дайте подумать. Навязанная и ненужная мне должность? Показательные отношения на первом же малом совете? Пренебрежение мною на торжестве, на котором мы вроде как вместе?» Про то, чем торжество закончилось, и что завтра будет говорить обо мне весь Легрел, я даже думать не хочу. Женщина с досады отпихнула от себя кипу бумаг, не рассчитав силы и отправив все прямиком на пол, куда листы красиво слетели, устелив ровным слоем ковер. — Я очень рад, что ты ревнуешь, — улыбнулся Велиаран, а яро вскочила с кресла. — Из всего, что я сказала, вы уловили только это? Ира Даркур перегнулась через стол, опираясь на руки. «Нет, но я понял, почему ты ушла». Вильяран не выглядел виноватым или расстроенным. Напротив, его настроение сейчас соросло так же, как падало настроение советницы. «Думаете, вам позволено все?» Не выдержала Яра. «Убирайтесь из моего дома. Я не желаю вас больше видеть. Свои полномочия я снимаю». Женщина обошла стол и Владыку, открыв дверь из кабинета. Мужчина медленно поднялся и, не торопясь, дошел до двери, возле которой стояла гияра Еще шаг, и он стоит вплотную к ней. Я не уйду так просто и быстро. Тихо, но уверенно ответил он. Мне кажется, я дал тебе достаточно времени. Сколько можно играть в догонялки? К тому же... «Я тебя уже догнал». «Догнал?» — вконец озверела Яра. «Да вы загнали меня в угол». «Еще не совсем». «Еще шаг, и вот они действительно в углу, с двух сторон у советницы стена, с третьей владыка». «Теперь загнал». Руки мужчины легли ей на талию, на что она, не стесняясь, ударила его сразу магией, пытаясь отбросить направленные силы, так как физических сил оттолкнуть просто не хватило бы. Оковы впитали магию, будто и не было ничего. «Хорошо быть носителем столь мощного артефакта», — прошипела гияра, «Никто ничего не противопоставит. Привыкаешь верить в свою безнаказанность». Она уперлась в плечи Велиорана, не торопившегося ничего больше делать. «Заметь, я даже не спорю». Мужчина чуть потянул ее на себя, но разряд молний напрямую в тело все-таки успел пройти и неприятно отдаться в намек о руках. Этого хватило, чтобы Яра все-таки оттолкнула мужчину и проскользнула мимо, сама выскочив за дверь. Благо сменить неудобное платье и туфли на удобные брюки и сапоги она успела. На этот раз Владыка не собирался ее отпускать. Все равно свидетелями ее забега станут лишь слуги, которые вряд ли начнут болтать. Он не решился ловить женщину на лестнице. Травмы и синяки стали бы точно лишними. Но стоило сбежать на первый этаж, как он легко схватил ее одной рукой за талию и прижал спиной к себе. «Гияра, ты же упрекала меня в том, что я веду себя как мальчишка, а сама...» с усилием перехватил руки и прижал их вдоль тела женщины второй рукой. Он легонько прикусил ее шею, оставив след, на что советница начала вырываться еще активнее. Велиаран знал, что ничего не сделает. Он никогда не брал женщин силой и даже не собирался. Но и что делать тогда, когда женщина сопротивляется, он тоже не знал, так как и таких ситуаций у него еще не было. Я ненавижу вас. Вы разрушили мою жизнь. Растоптали все, чего я достигла. Уверен, не все так плохо. Стараясь удержать, не сделав при этом больно, заметил Вэл. Думаете, еще есть что рушить? Все. Велиоран, не выдержав, отпустил женщину. Сдаюсь. Давай поговорим. Я не желаю тебе плохого, наоборот. Тогда исчезните из моей жизни. «Оставьте меня в покое!» гияра развернулась и с мольбой обратилась к правителю. Сил бороться у нее уже не было. В том числе и бороться за свое место в жизни, которое придется отстаивать и завоевывать заново. Все, казалось, действительно летит под откос. «Не могу», — абсолютно искренне ответил владыка. «Хотел бы, но уже... не могу». гияра отошла от мужчины на шаг. Действительность давила со всех сторон. Если он ее не отпустит, она потеряет все, что имеет, чего смогла достичь. Если отпустит, она останется одна, один на один со своим одиночеством. Велиоран протянул к ней руку, которую она отбросила. Во взгляде мужчины промелькнула не то злость, не то обида. он никогда не поймет, что пытаясь навязать ей отношения пусть и желанные, но совсем ненужные, действует исключительно во зло. Просто потому, что он мужчина. Но владыка действительно являлся владыкой не просто так. С рождения прививаемое чувство ответственности за тысячи судеб. Мог ли он настоять? Заставить приказать? Мог, конечно. Только сейчас Вилиаран как никогда хотел, чтобы все произошло по обоюдному решению и согласию. Но такого никогда не случится. Гияра всегда будет оборачиваться на мнение общества, не может иначе, значит, ему придется отступить, уйти. Сначала из ее дома, потом из ее жизни, постаравшись сгладить то, что уже произошло. Он не привык извиняться и не умел, так что молча развернулся и сделал шаг к двери, когда почувствовал, как бы немыслимо это ни было, открывающуюся над ним воронку портала. Леоран был очень силен, да еще с мощью оков власти, поэтому, не имея возможности закрывать порталы, легко мог противостоять призыву. Но силу, создавшую портал, узнал сразу. Валерия. Представить, что пространственный маг, маг-врат, осмелился своевольно протащить владыку через портал, не получалось. Но неопровержимые доказательство сейчас кружилось нитями силы вокруг него. И Вэл приглушил свою магию, отдавшись во власть чужой. Наверное, под действием нахлынувших эмоций, поскольку такой поступок являлся безумием в чистом виде. Зайти в портал, не зная причины и даже конечной точки выхода. В данную конкретную минуту он был готов на безумие, поскольку одно только что совершил. Последнее мгновение Велиоран почувствовал, как гияра хватает его за руку, попадая под действие портала. В итоге перенеслись они вместе. Каково же было их удивление, когда, оглядевшись, Они поняли, что стоят перед входом в поместье Нават, которое лишь недавно покинули. Портал вел прямиком к лестнице, усыпанной лепестками цветов, как одна из традиций проводов жениха и невесты. Вокруг горели цветные огни. На ступенях лежал посол цехеев Агар. Филиаран и Геяра сразу уловили затухание его магии и жизни. Над ним рыдала Лера. на спине которой красным пятном по белой ткани расплывалась кровь. Сразу после отъезда владыки. «Уверена, что хочешь возвращаться к гостям?» спросил Адальвейн жену, заметив, что она порядком устала от торжества. «А можно не идти?» с надеждой поинтересовалась Валерия. «Можно?» улыбнулся Вейн. «Мы сейчас скажем, что уезжаем домой?» А гости пусть остаются хоть до завтра. Это нормально. Уже вечер. Формальности и приличия соблюдены. Сейчас предупрежу распорядителя. Вернувшись через минуту, Вен дождался, пока объявит об их отъезде, и гости выйдут на улицу, чтобы живым коридором проводить молодоженов и пожелать им счастья. «Жаль, что твои родители не присутствуют», — с некоторой грустью заметил он. «Мне тоже». Вздохнула Лера. Только маме до сих пор снятся кошмары. Да и отец наверняка прекрасно все помнит. Две недели в подвале отобьют любую охоту от путешествий по мирам. Как они тебя только отпустили? С трудом. Лера даже вспоминать не хотела. Настолько трудным получился разговор с родителями. «Идем». Муж сжал ее руку. Уверен, они когда-нибудь посетят Минардин и смогут поменять о нем свое мнение. Вот появятся внуки, сами запросятся», — подмигнул мужчина. Стоило выйти за высокие двери и оказаться в погруженном в сумерки саду, разукрашенном разноцветными огнями, как Лера сразу заметила стоящего Агара. За весь праздник он так и не подошел к ним с поздравлениями. Сейчас беловолосый мужчина шагнул в их сторону с красивым, похожим на лилию, цветком в руке. Сам посол сегодня пришел традиционно в белом, удивительно сочетаясь с невестой. Кроме них двоих в белых одеждах никого не было. Белый цвет считался в Дарстейне траурным. «Поздравляю», — просто сказал Цехей и улыбнулся. Только улыбка почему-то... не казалась открытой и веселой, которой уже успела привыкнуть Лера. «Спасибо!» Девушка приняла цветок, а Адальвейн ответил на рукопожатие. Поздравление, пусть и немногословное, получилось много искреннее, чем все велеречивые речи, которые они сегодня выслушали. Агар развернулся и сделал шаг, чтобы дать паре пройти дальше, как ослепительная вспышка разрезала вечерний сумрак. Лера не поняла, как очутилась за спиной цехея, выставившего защиту. Магический заряд прошел ее, как масло, но, найдя цель, дальше не ушел. Мужчина начал заваливаться. Вейн, создав защитный купол, поймал падающее тело, упав на колени. Вокруг царили суматоха и паника. Я попробую выследить и задержать. Бас Базула раскатом грома пронесся над толпой. Стой! Адальвин подскочил. «Там сильный маг!» Он схватил за плечи, пробравшегося к ним сквозь толпу старшего сына. «Уводи брата в дом и немедленно ищи лекаря. Охрана! Кольцо!» И, не дожидаясь, выполнит ли сын его указания, выскочил за защитный купол, влив в него максимум магии и бросился за другом. Народ схлынул в момент, оставив Леру один на один с Агаром, чья грудная клетка сейчас напоминала уголь. Чернота не останавливалась, расползаясь дальше. Девушка дрожащими руками дотронулась до его щеки, совершенно не представляя, чем может помочь. «Лера!» Шепот со свистом вырвался изо рта цехея, и Валерия наклонилась ниже, почувствовав, как Агар кладет обе руки ей на спину, сильнее притягивая к себе. «Живи! Я хочу, чтобы ты жила!» Лера встретилась со взглядом черных глаз, а потом взвыла от пронзившей боли. Ее будто сковало в тиски, не позволяя шевельнуться. Спину, казалось, резали раскаленным ножом. Охрана метнулась к ней, но не смогла пройти через защитный купол. Все длилось несколько секунд, а потом прошло. оставив лишь соднящее чувство вдоль позвоночника. Валерия выдохнула и сделала новый вдох, заново учась дышать. «Прости», — прошептал Агар, — «так было нужно». И потянулся к текущей по щеке слезе. Рука цехея застыла в нескольких сантиметрах от ее лица, а потом безвольно упала на землю. За ней соскользнула и вторая. до этого лежавшая на спине девушки. Вырвавшийся вздох и глаза, продолжающие смотреть на нее, но уже не живые, неподвижные и стекленеющие. «Нет, нет, нет!» Лера судорожно ощупывала его лицо, шею, грудь, пытаясь найти хоть какие-то признаки жизни. Но их не было. Ее друг, спаситель, наставник, мертв. Кошмар, закончившийся год назад, вернулся и обрушился на нее с новой силой. Она не могла, не хотела никого больше терять. Ей нужно было чудо, любой ценой, любыми средствами, прямо здесь и сейчас, хотя бы малюсенький шанс, крошечный. И она потянулась к каковым, почувствовала их отклик. Серебряный свет стоял перед глазами. Они слышали ее, отвечали на призыв. но не переносились. «Ну почему именно сейчас, когда ей так нужна их сила?» Девушка влила всю магию, открывая портал, точечный, но невероятно мощный, расширяя его, даже не замечая, что тянет уже не артефакт, а носителя. И ничего не произошло. Портал захлопнулся, но оков власти на ее запястьях по-прежнему не было. Лера завыла не от боли, Если боли была, она ее не чувствовала. Зато прекрасно чувствовала разочарование и досаду, собственную никчемность. Зачем нужна магия, когда в самый нужный момент она ничего не может? Что произошло? Лера? Владыка, без колебаний сняв защиту, бросился к ней, но ответить что-либо Магесса оказалась не в состоянии. Уткнувшись в грудь правителя, она рыдала и не могла остановиться. «Отойдите! Увидите посторонних!» Уверенный голос целителя, присутствующего на свадьбе, резанул по ушам. Велиоран взял девушку на руки и занес в дом. Ему навстречу вышел Нават-старший и оба сына Адальвейна. Услышав рассказ о произошедшем, Вэл сильнее прижал к себе Леру. гияра обошла его и начала рассматривать окровавленную спину пространственницы. «Ей нужна помощь целителя», — тихо сказала женщина-владыке. Тот кивнул в ответ. Целитель появился через минуту и только развел руками. Цехей был обречен сразу. Использованное заклинание выжгло ему все внутренности. Даже удивительно, почему он не умер сразу. Видимо, его щит немного снизил поражающую силу магии. Еще через минуту вернулись Адальвейн и Базул. Вейн сразу перехватил жену у владыки, пока Базул рассказывал, что догнать они никого не смогли. Сотворивший заклинание просто затерялся в толпе. Можно, конечно, попытаться его вычислить, но, скорее всего, использовались артефакты, так как фон у заклятий нейтральный и индивидуальных признаков мага не содержит. Велиоран сжал зубы. Сколько не защищай магов врат, а все равно найдут лазейку подобраться. Ведь всех гостей проверяли. Тело посла цехеев забрали в орден магов, чтобы попытаться найти хоть какие-то зацепки. Нужно будет сообщить в цехевелар о случившемся. И делать это придется по старинке, нескольким магам. Их пространственник сейчас явно не в состоянии пользоваться даром. срочно созвать малый совет. Распорядился владыка, зная, что его приказ исполнит, и кивнув всем присутствующим, задержав сначала взгляд на Вейне, утешающем жену, затем на гияре показательно на него несмотрящий, вышел, сбежав по ступеням вниз. Повозка, запряженная ящерами, нашлась почти сразу, и Велиаран, во второй раз за вечер покидал поместье Нават в самом худшем расположении духа. Это место, не нравившееся ему и раньше, начало вызывать откровенную неприязнь. На Малом Совете была не дискуссия, а форменный скандал. Всего десять советников, а в отсутствии Адальвейна и Гияры восемь не могли договориться и прийти к единому мнению — хотя и приходить тут было не к чему. Всем все ясно, как солнечный день. На Минардине за год погибает второй посол цехеев, и именно в государстве Дарстейн. То, что такое не оставит без внимания ни цехеи, ни другие государства их мира, не подлежало сомнению. А вот как из этой ситуации выходить? Неясно. Мобилизация армии покажет всем, что Дарстейн готов воевать, А значит и проявить агрессию. Но границы стоит усилить, как и гарнизоны, и вообще усилить все, что только можно, и что нельзя тоже постараться усилить, так на всякий случай. Хватит. Велларан встал, не в силах дальше слушать сыпавшиеся предложения, начать мобилизацию армии и вышел из зала. В кабинете мужчина потер. пульсирувшие болью виски. Столько всего на его памяти за один вечер еще не происходило. Возможно, во время попытки захвата власти Рангором с помощью Ригнов, но тогда правитель был без памяти и без сознания, так что не считается. Гияра, покушение, Агар. Взгляд выхватил стоящий на полке набор для рабса. Больше нет у него. Сильного, умного и никогда не поддающегося соперника. Молчаливого, внимательного, сосредоточенного. Готового отдать свою жизнь за чужую. Велиоран тяжело опустился в кресло. Как объясняться с цехеями, он не представлял. Дверь открылась без стука, на пороге стоял Иридар. «Позволишь?» Маг, дождавшись разрешительного кивка, вошел. «Я знаю, что произошло. Немного задержался в мире ригнов у дружественных нам племен. Предупредил Леру, что не успеваю. А тут наши открыли срочный портал в Орден и все рассказали. Агар был удивительным магом. То заклинание «Сожжение плоти» могло уничтожить его за мгновение, И никакой известный мне щит не спас бы, а вместо этого поразило лишь частично, к тому же не сразу убив. Даже не представляю, как такое возможно. Наверное, цехеи изрядно обогнали нас в магии. Есть мысли, как с ними договориться? Нет, покачал головой Вел. если только найти и сдать им убийцу. Убийцы, скорее всего, нет в живых. возразил глава Ордена Магов. «Если заклинание направлено с помощью артефакта, то его вполне могли сделать уничтожающим и применившего, чтобы одним ударом убрать и исполнителя». «Да и цехеев такой откуп не устроит. Они слишком ценят жизнь своих собратьев, чтобы довольствоваться живым или тем более мертвым убийцей». «Спасибо, обнадежил». Владыка еще раз потер виски. «Велиоран, мне пора. Я буду страховать переход цехеев, раз Валерия временно выбыла. И ты не задерживайся. Не стоит заставлять их еще и ждать. Ледяной народ вполне способен на очень неприятные сюрпризы». «Давай, Дар», кивнул Владыка, прекрасно понимающий, что надо ехать, пусть даже организм всеми силами противится этому. «И да, вел. Иридар остановился в дверях. «Сейчас, конечно, неподходящее время, но я и не знаю, когда у нас теперь наступит подходящее. Я уже в курсе, как и вся столица, о том, что произошло между тобой и твоей магической советницей. Даже смерть иномерного посла не затмила эту новость. Посреди праздника, из-за незакрытой дверью...» В голосе мага слышалась грустная ирония. Ты был прав, что нашим женщинам не место в Совете. Видимо, наши мужчины еще до этого не доросли. На этом глава Ордена Магов покинул владыку, плотно притворив за собой дверь. Вильяран откинулся на спинку кресла. Если судьба запланировала для него худший день в жизни, то он определенно настал. В приемном зале Ордена Магов собрались две стороны. Представители цехевелара с главой дома Игвевераль ароном отцом Агара и Абера впереди, и представители государства Дарстейн-Минардино во главе с владыкой Велиараном. Встреча сразу началась непросто. Обычно спокойные цехеи напоминали сейчас разъяренных ящеров. Все беловолосые являлись сильными магами и приоружии. «Я не верю озвученной версии событий», сразу после рассказа владыки жестко прокомментировал Арон. «Мой сын был сильнейшим магом с несколькими дарами. Если он сразу не погиб, то должен был выжить. Но я забираю его тело, в котором, к слову, почти нет магии. Вы можете это объяснить?» Объяснить данный факт не могли и маги ордена. Выставленный послом щит даже на максимуме не взял бы и десятой части его резерва. После смерти магия еще какое-то время остается с носителем, а цехе оказался почти пуст. «Я могу». В зал вошла Валерия и рановат, и встала рядом с владыкой. А Дальвейн на полшага позади. Перед смертью Агар, его имя далось девушке нелегко, но, проглотив ком в горле, она продолжила. Сказал, что хочет, чтобы я жила, и изменил магическую татуировку на моей спине. Я не знаю точно, что именно он сделал, но призывать оковы и даже перенестись напрямую к ним, как раньше, я больше не могу. Наше взаимодействие с артефактом власти практически заблокировано. Сказать, что присутствующие были удивлены, ничего не сказать. В шоке находились и минары, не представлявшие до этого, что вообще можно изменить нанесенную татуировку. Собственно, присутствующие были в курсе, что это не только обозначение и выделение мага, но и слежение за ним, а также возможность заблокировать магию. Именно так суды и лишают дара, но всегда полностью. Урезать возможности настолько выборочно и частично местной магии не под силу. А вот цехеи знали, как это сделать, и могли блокировать не весь дар, а его малую часть. Именно поэтому все недоуменно переглядывались друг с другом. Беловолосые маги прекрасно знали суть подобной блокировки и условия, которые для этого требовались. «Покажи спину». срывающимся голосом потребовал отец Агара. Возмутившиеся были Минары, стихли, заметив, как Валерия ослабляет шнуровку на спине, которая теперь покрывала сложная и незнакомая вязь символов. От изначальной татуировки осталась только звезда. «Вы убедились?» Девушка как могла стянула и завязала шнуровку обратно. «Убедился». ответил старший цехей. «На твоей спине, помимо частичной блокировки дара, наш брачный символ. Собственно, без него у Агара не было на тебя прав. И, соответственно, возможности влиять на дар. Для этого необходимо родство и отношение к дому. Так что сейчас ты часть дома Эгвея и принадлежишь нам. На правах главы семьи я тебя забираю. Арон жестко смотрел на пораженную Валерию, для которой прощальный поступок Агара предстал совсем в другом свете. «Она моя жена и принадлежит в силу клятвы Миру минардин вступился Адальвейн, задвигая за спину девушку. «Как ты вообще смеешь перечить?» зло прошипел Цехей. «У вас погибло два наших мага, и оба мои сыновья». Нам нужна замена. Этой заменой станет выбранная женщина. Пусть родит мне двоих сыновей. Дочери не в счет, и я буду готов отпустить ее. Все равно, кроме пространственной магии, она больше ни на что не способна. «Вы не можете так просто забрать у нас мага», — не сдавался Вейн. Собственно, он собирался стоять до конца. «До смерти. Но жену не отдаст». Могу и заберу. Я из-за нее хороню второго сына. А первого и похоронить не смог. Долг жизни свят для всех». Сказать, что атмосфера в зале накалилась, ничего не сказать. В воздухе разлилась магия. От ее концентрации потрескивала одежда и вставали волосы по всему телу. Владыка пребывал в замешательстве. Впервые он действительно не знал, как лучше поступить. На одной чаше весов была Валерия, отдать которую предательство, как по отношению к ней, так и по отношению к лучшему другу. На другой чаше весов – отношение всего Менардина с миром Цихивелар. Если он откажет, они имеют все шансы в лучшем случае оборвать связь с важным партнером и союзником. Рассчитывать худшие варианты Вел не брался. Вряд ли цехеи решаться на вторжение, но кто знает, каков их истинный потенциал? Смерть Агарах от немного раскрыла его возможности, и они поражали. Велиоран не смог бы даже с помощью оков переписать символы на спине. Какими еще знаниями и возможностями владеет ледяной народ? Так что долг. требовал отдать пространственного мага. В том, что и Большой, и малый Советы, за исключением Адальвейна и, возможно, гияры, это решение поддержит, владыка не сомневался. Долг и совесть разошлись по разным углам и не позволяли принять решение. «Я готов уйти в цехе Велар в качестве компенсации хотя бы за одного сына, присягнуть новому правителю и дать клятву Цехевелару. Если, конечно, мой нынешний правитель освободит меня от клятвы и присяги. И вы, уважаемый Арон, примите меня в качестве замены, простив долг жизни Валерии. Иридар прямо взглянул на удивленного Цехея, в то время как взгляды остальных приковались к самому Иргелару. «Я не считаю тебя полноценной заменой моему сыну», протянул Цехей. Но «Ну, ты будешь нам полезен. Я согласен принять тебя с твоим магическим даром в свой дом и наречь сыном. Все обязательства с пространственного мага-женщины я сниму и прощу, пусть и не забуду. Взгляд, адресованный Лери был крайне недобрым. В мир Цехи Вилар ей путь заказан. Велиаран медлил. Отдать Иридара Иргелара, сильнейшего мага Дарстейна, с которым его, кроме службы государству, связывала многолетняя дружба, ничуть не легче. С другой стороны, Иридар так и не обзавелся семьей, как бы его ни пытались к этому принудить, и он, будучи сильным и опытным магом и настоящим мужчиной, нигде не пропадет. «Я отпускаю своего верного друга и подданного, возвращая его клятву и присягу», на одном дыхании произнес владыка, внутренне содрогаясь от собственных слов. Вынесение смертных приговоров давалось легче. По оковам власти пробежал блик, они подтвердили и заверили слова носителя. Иридар, ободряюще улыбнулся своему, теперь уже бывшему владыке, Самому Велиорану от этой улыбки сделалось только хуже. Не желал предавать одного друга, предал другого, пусть и по его собственной просьбе. Хотелось уйти из зала подальше от беловолосых, которых Вел сейчас всей душой ненавидел. Но надо было продолжать терпеть, а ведь еще предстояло мило попрощаться, пожать руки, пожелать удачи. «В таком случае мы забираем тело Агара и берем с собой его замену. Оставаться в вашем мире и конкретно в вашем государстве дольше нет ни необходимости, ни желания», — заявил Арон. Велиоран собрал все свои терпения. Последние сутки давались ему непросто. Магия вновь рвалась наружу, но сейчас он не мог допустить даже малейшей потери контроля, Это чревато еще большим ухудшением отношений. «Тогда мы желаем гостям нашего мира доброго пути. Надеюсь, ваша мудрость выведет на правильную дорогу. И помните, Менардин и Дарстейн всегда будут дружественны вам», сказал на прощение владыка, пусть на языке крутились совсем иные фразы и выражения. «Вам нужна помощь нашего пространственного мага?» «Спасибо, мы лучше как-нибудь сами», — пренебрежительно отмахнулся Цехей, и это Вэллы тоже предстояло проглотить. «Вас проводят до портального зала», — кивнул владыка. Такое поведение являлось нарушением этикета и правил гостеприимства. Он не пойдет провожать высоких гостей. Хватит с него этих гостей, пусть катятся в свой промерзший мирок. «Велиоран?» Иридар смотрел на правителя. «Я надеюсь, ты поступишь правильно». «Во всем». С нажимом сказал маг. Вэл плюнул на приличие, подошел и крепко обнял друга. «Обещаю», — шепнул он на прощание и добавил. «Береги себя». Адальвейн и также подошли к теперь уже бывшему главе Ордена магов чтобы попрощаться и поблагодарить. Что случилось бы, не совершил он этот поступок, даже думать страшно. «Прости меня за тот случай во дворце», неожиданно сказал Лере Иридар. «У нас не привыкли считаться с женщинами, да и большинство женщин не из тех, с кем стоит считаться. Таких, как ты на Минордии одна на миллион». И снова взгляд на владыку. «Отнесись я к тебе при знакомстве лучше, обсудив и проговорив все обстоятельства нормально и на равных, все могло бы сложиться совсем иначе», — усмехнулся Иргилар. Лера ничего не ответила, ком в горле не пускал слова и просто совершила ужасно предосудительный для замужней Минарки жест, обняла мужчину сильно и крепко, на мгновение уткнувшись в его грудь лицом, чтобы спрятать выступившие слезы. Он спас ее от страшной участи. Какие еще могут быть извинения? За ней обнял мага Иодальвейн. Многолетняя вражда и неприязнь остались в прошлом, благодаря будущему, которое Иридар подарил им с Лерой. Бесценный и небывалый по своей щедрости дар. Время. Арон неприязненно посмотрел на всех и, не прощаясь, вышел из приемного зала ордена. За ним последовали и остальные. Иридар вышел последним, оглянувшись и с улыбкой подмигнув товарищем. Он всегда умел хорошо держаться. Он всегда и все хорошо умел. Спустя минуту, когда шаги из коридора стихли, Велиаран молча не глядя ни на кого, покинул зал. И вряд ли его сейчас можно было в чем-то укорить. За ним вышло несколько высших магов Ордена, а Дальвейн с Лерой остались стоять одни. Вейн бережно обнимал жену, Лера же просто плакала у него на груди. Они были невероятно близки от того, чтобы потерять друг друга. Велиоран спустился по лестнице на административный этаж, Чутье подсказывало, что стоит идти именно туда. Геяра и Радаркур действительно нашлась в своем кабинете, явно собирая вещи. В камине пылал щедро накормленный огонь. Рядом высились еще две стопки бумаги, а около двери стояло несколько запакованных ящиков. Сама Геяра перебирала стеллаж. Что-то летело поближе к камину, что-то аккуратно складывалось в ящик. Я думала, вы только в своем дворце на правах хозяина не стучитесь. А оказывается, у вас в принципе нет такой привычки. Не оборачиваясь, прокомментировала его приход женщина. У меня много плохих привычек, Геяра. Велиоран смотрел в огонь, будто ища силы и поддержки у своей стихии. Я вообще бесконечно далек от идеала. Вроде больше десяти лет на Шуаковы, а до сих пор... Так и не стал достойным их владыкой. Женщина кинула очередную ненужную вещь на пол и повернулась к правителю, который, уловив ее внимание, в два шага оказался рядом. «Я слишком много совершил глупостей в жизни», сказал он, глядя в синие глаза. «Не хочу снова ошибиться». «Позовете обратно в совет?» с улыбкой спросила Яра. «Нет». Тебе не место в совете. Брови женщины поползли вверх от подобного заявления. Как сказал мой друг, наши мужчины еще не доросли до того, чтобы работать с женщинами. Ты нужна мне совсем не там. Вильяран взял ее руки в свои, переплетая пальцы. От неожиданности гияра даже не попыталась сопротивляться, хотя значение жеста знала. и Радаркур. согласна ли ты разделить со мной бремя окофа власти? Встать рядом, как равное с равным. Пройти со мной мой путь с этой минуты и до конца наших дней. Женщина, не веря услышанному, смотрела в янтарные глаза. Даже приглашение в малый совет было менее фантастично, чем то, что произошло сейчас. Велиаран, я не могу. Соглашайся. Владыка вплотную приблизился к ней, не разрывая их взгляды. В конце концов, закон о продолжении рода и передаче дара для магов никто не отменял, и мы оба слишком затянули с его исполнением, улыбнулся Вел. К тому же у владычицы намного больше возможностей, чем даже у членов совета. Мы вместе будем менять устаревшие и глупые традиции. Вдвоем это значительно проще. Соглашайся. Филяран так и не выпустил ее рук, просто наклонился и поцеловал. Он больше не станет терять тех, кто ему дорог. Пора начинать учиться их ценить и беречь. Церемония назначена на полдень. Яркий плащ, последнее приготовление, оправление одежды, и причесок. Отец. Волнение прорезается в голосе, несмотря на все старание. Еще не поздно передумать. Думаю, любой из моих братьев не менее достоин оков, а, возможно, и более. Любой из моих детей достоин оков власти. Отец всегда уверен и непоколебим. Но я выбрал тебя. И не сомневаюсь в правильности данного решения. Не сомневайся и ты. Но раньше владыки никогда не отрекались от власти. Только после смерти наследники принимали оковы. Возражать отцу бесполезно, но если не сейчас, то потом уже никогда. Зато все будут уверены, что такова моя истинная воля. Идем. Присек все дальнейшие возражения Велиоран и протянул руку жене, стоящие, как и всегда, рядом. На огромной площади перед дворцом собралось бесчетное количество народа, добровольная передача оков власти при жизни правителя, такого Дарстейн да и весь Минардин еще не знали. Тысячи мыслей. Не споткнуться, не ошибиться в словах, не потерять лицо. В первых рядах толпы Взгляд выхватил серо-голубые глаза и несвойственные их миру светлые волосы, а еще крайне редкий пространственный магический дар. Родная и такая теплая улыбка мгновенно придала уверенности и сил. Жаль, что сейчас они не рядом. На помосте только члены семьи, родители и братья. Но сразу после свадьбы они будут вместе править страной, деля бремя власти на двоих. Они с отцом становятся боком к собравшимся друг напротив друга, глаза в глаза, огонь янтаря и бездна ночного неба сапфиров. Вытянутые руки соприкасаются кончиками пальцев. Время замирает. Пространство искажается, сжимаясь и разжимаясь. Трудно понять, это действительно происходит или просто магия, растекающаяся волнами вокруг них, дает подобный эффект. Запястья пронзают иглы боли, но так и должно быть, просто нужно перетерпеть. Несколько мгновений, и под неожиданной тяжестью тонких браслетов руки дрогнули, но лишь едва-едва. Струящийся свет разлился по площади и вернулся обратно в оковы, пробежав по ним бликом, как солнечный зайчик. Склонитесь перед Иридией, первой в истории Дарстейна владычицей оков власти. Коленопреклоненная толпа и звонкий женский голос, дающий нерушимую клятву, слышимый даже в самых последних рядах. Клянусь снести бремя оков власти с честью, быть достойной, мудрой и справедливой владычицей. Моя жизнь, воля и судьба отныне посвящены моему народу. Вот ты настало новое время. Время настоящих магов и магес. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,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 Медиакнига